Глава девятая. Агата. Едва моя подпись оказалась на документах, помещение взорвалось аплодисментами и поздравлениями. Меня приняли на МКС. Это был последний этап. Теперь в этом нет сомнений. «Что ж, теперь вы полноценный член команды станции!» С улыбкой произнес адмирал, протянул мне руку и добавил. «Поздравляю!» Пожала его руку и тоже улыбнулась. Поинтересовалась, «Теперь-то могу узнать, что здесь происходит». О, нужно для истории запечатлеть лицо Агаты Громовой, когда она всё узнает!» — воскликнул Руслан. «Микса, сделай снимки Агаты Громовой». «Микса — это наша главная ИИ», — пояснила мне Шарлотта. «А от слова МКС». «Я поняла», — остановила поток слов Шарлотта. «Вот же болтушка». Пилась взглядом в адмирала. Он кивнул, хлопнул в ладоши и призвал всех к порядку. «Тишина!» Вроде и громкости не добавлял, но как прикрикнул-то. Сразу понятно становится, что он командир. Главный, ответственный и самый лучший. А еще очень симпатичный, что уж тут греха таить. Когда все угомонились, адмирал Браун стал серьезным и, глядя на меня пристально, отслеживая любую мою малейшую реакцию, осторожно заговорил. «На спутнике Юпитера, Ганимед, мы нашли жизнь». Она относительно примитивна. Можно сказать, что разумные жители Ганимеды сейчас проходят эпоху Мезолита. Мы изучаем спутник вместе со всем его населением, растительным миром, океаном. Адмирал умолк. Остальные тоже молчали. Ждали моей реакции. Я повернулась к Шарлотте и кивнула на ее кошку. «Гавана с Ганимеды?» «Да», — прошептала Шарт настороженно. «Она моя с момента как родилась». Кошка дернула ушами и пошевелила усами. Ей, по-моему, вообще было все равно, что они и думают какие-то там люди. Почесала кончик носа, потерла подбородок и произнесла. «Неожиданно. Даже не знаю, как реагировать. И думаю, может, зря я узнала об этом». Устучала пальцем по договору о неразглашении и добавила, глядя на хмурые лица. «Может, воспользоваться стиранием памяти?» «Да». Такие вытянутые, разочарованные, обескураженные лица нужно обязательно запечатлеть для истории. Потом я улыбнулась и весело сказала. «Надеюсь, Микс успела наделать снимков с вашими лицами. Вы бы себя видели. Что я, дура, что ли, отказываться от уникальной возможности соприкоснуться с новым миром? Это же потрясающе!» Все разом выдохнули, начали смеяться. Адмирал покачал головой и сказал. «Хирург с чувством юмора — это однозначно сила!» «Главное, чтобы она в экстремальный момент не задумала пошутить», — проворчал Арнольд. «Да ладно вам, это же круто, что Агата с нами», — рассмеялась Шар. «Наше веселье прервало хмурое и едкое». «Какое разочарование! Она все-таки подписала». Мы все обернулись, и я уставилась на Северозагорского. Загорского. Он был хмур, недоволен и снова решил не обременять себя соблюдением правил хорошего тона. «Агата теперь полноценный член МКС. И ты удивишься, Север, но у нее с командой много общего. Например, она открыта новому и...» Загорский перебил адмирала резким высказыванием. «У вас всех есть одно объединяющее вас качество. Вы все идиоты». Кто-то возмущенно, но тихо послал Севера на все три великих буквы. Кто-то пожелал ему пламенной любви со всеми его пробирками и микроскопами. Я промолчала, но была удостоена многозначительного взгляда севера и крайне ненавистного. Адмирал не успел ответить Загорскому. Тот просто развернулся и покинул холл. «Неприятная личность», — вздохнула Шарлотта. «Ага, у тебя сегодня день открытия. Идем покажем тебе воочию все наши научные открытия и разработки». Шарлотта отпустила свою кошку и вплотную взяла надо мной шефство. Она решила лично показать, по ее словам, святую святых станции. Место, где представлены все образцы ганимеда. Мы сели в капсулу, и теперь я узнала, куда ведут черные указатели. «Это запретная зона», — пояснила Шар. «Сюда можно только тем, у кого спецпропуска, как у меня. Адмирал на тебя дал разовое разрешение туда провести и все показать, а охрана там уже в курсе». А после поинтересовалась. «Мне выдадут пропуск?» Шарлотта усмехнулась и ответила немного едко. «Это будет зависеть от твоего непосредственного начальника, Северозагорского. Думаю, он будет делать тебе нервы. И вообще, он считает, что мы тут делаем все неправильно». «Почему?» «Потому что в этом отсеке ты увидишь не только растения, животных, насекомых, образцы пород и так далее, но и самих аборигенов, ганимеда». Я нахмурилась и сказала. Ну, вообще, да, я согласна с Севером. Это совершенно негуманно». Шар закатила глаза и фыркнула. «Ой, да ладно тебе. Мы не ставим над ними опыта, не причиняем физических страданий». Мы изучаем их поведение, социализацию, язык и все такое. И знаешь, сам Загорский очень даже не брезгует и с удовольствием пользуется нашими данными. Как тебе такие двойные стандарты?» «Ну, — протянула я, пока не знаю, как в принципе относиться к новой информации. Много нового свалилось на меня. Шарлотта не дала мне подумать. «Кстати, у гнемеццев потрясающий организм», — произнесла она с восхищением. У них другое внутреннее строение. Выглядят похожими на людей, но совершенно другие. Питаются они всем телом сразу, представляешь? Это как? Тут же полюбопытствовала я. Представила себе этих чудищ. Все их тело, один сплошной рот, желудок и кишечник. Глаза Шарлотты, понимающие блеснули, и она таинственно проговорила. Не скажу. Лучше сама увидишь. Ух, заинтриговала. Рассмеялась я и тут же стала серьезной и спросила. А что потом? Вы изучили их и... «Какая судьба у этих, хотела сказать, несчастных, но решила быть дипломатичной, подопытных?» Она пожала плечами и проговорила. «Возвращаем обратно». Она тут же округлила глаза и буквально прошипела. «Агата, неужели ты решила, что мы их ликвидируем? Да ты рехнулась!» «Я пока еще ничего не решила», — ответила строго. «Шарлотта, я делаю выводы на проверенных данных, а не из воздуха». «Это не воздух, это факт», — сказала она чуть надменно потом смягчилась и произнесла со вздохом. «Мы нашли ганимед, и жизнь на нем не сами. Пираты были первыми. Увы». Долгим взглядом посмотрела на Шарлотту. «По идее, она должна быть крутым ксенобиологом». Затем я сказала. «Знаешь, почему-то я не удивлена. Пиратам, чтобы выжить, приходится креативно мыслить и быстро действовать». «Вот-вот, кстати, пираты над бедолагами издеваются, ставят над ними опыты и всякое творят. Что? Бр! Она обняла себя руками, закрыла глаза и тряхнула головой, словно прогоняя ненужные воспоминания. С придыханием проговорила. «Агата, я много чего в жизни видела, но тут ужас, что творят пираты, забыть невозможно. Понять, осознать, принять такое никак». Она распахнула глаза, ее лицо ожесточилось, и она резко сказала. «У гнемецов нереальная кровь, Агата. Это просто сказка». Она взмахнула руками, выражая всю степень своего восхищения. Всего одна капля заживляет сильный порез, например, от кухонного ножа за считанные минуты. Даже шрама не остается. Фибробласты ползут в направлении поврежденной зоны с нереальной скоростью. В крови гонемецев содержится активный цитоскелет, компоненте с актином. Актин собирается в нити с потрясающей скоростью. Ты когда увидишь в шоке, будешь. Сам Загорский, когда это увидел, обалдел. Да что там, мы все были потрясены. Даже смертельные раны заживают в лед. Вот так. Я потерла подбородок. Выходят, пираты охотятся за их кровью? Ох, агата, не только. Но основной для них ресурс — это кровь, да. Сейчас Союз Земли обеспечивает первоклассную охрану Гнемеда. Но пираты иной раз умудряются пробраться, хотя чаще они нападают на наши шатлы. Общественности никто ничего не рассказывает, потому что... Короче, ты сама все понимаешь. «Пираты молчать бы не стали», — задумалась я. «Ха, они не молчат?» — зло хохотнула Шарлотта. Союз отслеживает их вбросы и удаляет из сети. Или корректирует, выставляя информацию как ложную. Она развела руками и добавила. «В службе безопасности Союза работают непростые ребята, уж поверь. Я их видела, даже пыталась говорить с ними». Шар сильно скривилась, будто проглотила таракана. «Неудачное общение с безопасниками», — улыбнулась я. «Да, они с юмором совсем не дружат. Вот». «Ясно». «А расскажи...» — начала я, но мы уже прибыли, и Шар подняла руку, заставляя меня умолкнуть. «Все вопросы потом, ладно?» «Ты все-все узнаешь, Агата, но давай постепенно, а то если все сразу, то получишь сильную мигрень». Мне правда. Лично мой мозг может обработать много информации. Но да ладно, я терпеливая. Мы вышли из капсулы и оказались в холле с двумя серьезными вооруженными охранниками». «Давай без показов растений, насекомых и прочего». «Я хочу видеть гнемецов», — заявила твердо. Шарлотта сделала губы рыбкой, потом выдохнула и сказала. «Ладно». Она показала охране свой пропуск, грозные парни его отсканировали. Потом прошли сканером по моему идентификатору, убедились, что имеется разрешение меня пропустить святая святых МКС. «Мы максимально воссоздали условия их обитания. Приглушенный свет, температура по шкале Цельсия плюс 10 градусов и давление чуть выше привычного нам». Она остановилась, взяла меня за плечи и, глядя в глаза, сказала: Не делай резких движений. В глаза им пристально не смотри. Они начинают делиться. Громко не говори, поняла? Да, поняла, кивнула я, принимая новую информацию. Мы прошли по узкому коридору и вошли в промежуточный отсек, где, надели поверх своих плотных комбинезонов, антибактериальные свободные комбинезоны. Гнемеды питаются всем телом, напомнила Шарлотта и добавила. А ещё испускают усыпляющий газ, когда чувствует угрозу. Он не опасен, но если попадет на кожу, будешь неделю чесаться и ходить с уродливой сыпью. А если вдохнешь, то моментально вырубишься, а пробуждение будет мерзким, с тошнотой, головной болью и сильным головокружением. «Занятная защита», — хмыкнула я. «О да, так что мы максимально закрываемся», — сказала она. На голову надели плотные медицинские колпаки, а на лицо — полно лицевую маску-респиратор с тремя фильтрами. На обувь аппарат надел нам термобахила. На руки натянули плотные перчатки. «Готово?» — спросила Шар из-за маски глухим голосом. «Нетерпение уже», — улыбнулся я. «Идем». Открылся шлюз, и мы вошли в огромный с приглушенным освещением отсек, где увидела десять или чуть больше стеклянных, изолированных друг от друга серыми перегородками контейнеров или аквариумов. По-другому их назвать нельзя. В этих аквариумах размером 4 на 4 квадратных метра находилась совершенно отличная от людей гуманоидная раса ганеметца. К нам подошли двое с планшетами, ученые что-то активно записывали. Новенькая. Тихо поинтересовались мужчины. «Агата громко, хирург, к Загорскому прибыла», — за меня ответила Шарлотта. «А, ясно, что же здесь с нашими соседями по Солнечной системе» произнес мужчина, кивнул напарнику, и они удалились в конец помещения. Там темно было сильнее всего. Приблизилась к ближайшему аквариуму. На мягкой мшистой поверхности в позе лотоса сидела девушка или женщина, я пока не знаю, как понять возраст этих существ. Но это точно была женщина. Характерные признаки, понятно, невооруженным глазом. Тонкие черты лица, хрупкое телосложение и самый главный признак — грудь. Ее глаза были закрыты, лицо чуть вытянутое, треугольное, Нос широкий, плоский, ни ресниц, ни бровей, пухлые бледные губы сердечком. «Поразительно!» — прошептала я и приложила ладонь к стеклу. Кожа белая-белая, как снег. На тыльной стороне ладони с четырьмя пальцами присутствовала биолюминесценция. Отсюда я не могла рассмотреть узор, но это потрясающе. Руки были когтистыми, длинные белые коготки, как у хищника явно могут спороть брюхо человека. Её волосы белые, они были сплетены в тысячи мелких косичек, на кончиках которых находились разноцветные бусинки. Я рассмотрела уши, они были вытянуты вверх и вниз, и заострённые. Форма головы была тоже вытянутой, яйцевидной. На жительнице Ганимеда была надета стерильная одежда голубого цвета, которую она изрядно исполосовала, и та висела на ней лохмотьями, обнажая белую кожу. Вдруг она распахнула глаза, и я невольно отшатнулась. Непривычные глаза. Я бы назвала их «лисями глазками». Но не форма меня удивила. В этих глазах словно плескалось, двигалось и переливалось жидкое серебро. Никакого белка, радужки и зрачка. Я вспомнила предупреждение Шарлотты не смотреть в глаза слишком поздно. Девушка Вовка вскочила на длинные ноги и зашипела. Я увидела клыки. Они придали ей еще более хищнический вид. Она напружинила ноги, Словно готовилась к прыжку. Начала плавно раскачиваться из стороны в сторону. Скалилась и шипела. Расправила пальцы с когтями, явно намереваясь вцепиться ими мне в глаза. Но нас разделяла непробиваемая, несокрушимая преграда из специального стекла. Тело у хоть и тонкое, изящное, хрупкое на вид, но... Я как врач поняла, что это обманка. Тело было мускулистое. Талия тонкая, бедра узкие, а плечи широкие. Силуэт напоминал перевернутый остроконечный треугольник. Пасы ступни имели тоже по четыре пальца. «Ты прекрасна!» — произнесла я. Ганимеда утробно зарычала и прыгнула. Она оказалась прямо передо мной. Если бы не перегородка, то я коснулась бы ее. Только ладонь протяни. Она была с меня ростом, смотрела на меня немигающим взглядом и явно была рассержена. «Что ж, ты побил рекорд!» — проворчала Шарлотта. Нашу красотку так быстро еще никто не злил, как ты. Она из всех самая спокойная была». «Похоже, мне талант», — проговорила я и отвернулась. Вслед раздалось что-то непонятное. Жуткие звуки, которые состояли в основном из согласных. Обернулась и спросила Ушар. «Это их речь?» «Ага, только наша сверхразумная ИИ все еще обучается их языку. Там не столько звуки важны, сколько подача энергии. От энергии меняется смысл одного того же звука. В общем, сложно все». И очень интересно, кстати. Они потрясающие. Шарлотта негромко хихикнула и сказала. «Изменишь свое мнение, когда однажды испытаешь на себе газ, что они выделяют, или вдруг напырешься на их когти или клыки. Ты даже не представляешь, насколько они сильны. Не обманывайся хрупкостью ганимедцев. Это очень сильная раса. И выносливая физически, и эмоционально». «Надо полагать», — согласилась я. Условия на ганимеде все же не тропические. Я подошла к другому аквариуму. Здесь находился мужчина. Боже, выдохнула я. А то, хохотнул Шар. Полная та верно?»